Состав научной комиссии менялся по мере надобности. Здесь был лишь один постоянный член Свен Лоухила и 18 запасных почетных членов, которых никогда не звали на заседание. Им, тем не менее, выплачивалось ежегодное вознаграждение, поскольку они разрешили включить свои имена в списки членов фонда. А ведь всем известно, что денег стоят как раз имена, а не...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 Моей жизни Помимо регулярно выплачиваемых пособий п р а в л е н и я фонда, то есть я Отпускала э, ежегодно 5 миллионов марок На разные суды В порядке все той же благотворительности Правление фонда, опять-таки я Доверила дело распределения этих суд Именуемых в уставе экстренными пособиями Полностью в мои р у к И Это потребовало от меня столько труда и забот, что мне пришлось открыть в центре города специальную контору для приема посетителей. Сначала я занималась этим два дня в неделю, но потом стала принимать ежедневно с 10 до 13, кроме в о с к р е с е н и й и кануна больших праздников. Круг моих знакомых начал расти с феноменальной быстротой. Писатели и поэты несли мне свои книги с автографами. Чтицы предлагали билеты на премьеры. Артисты свои фотографии, ученые слали просроченные счета за электричество, воду, отопление и прочее. А какие-то подозрительные личности неизвестной профессии — вымогательские письма с угрозами. Как прекрасно было чувствовать себя... служительницей культуры и опорой всех людей духовного труда. Я никогда не думала, что в Финляндии окажется столько мастеров литературы и искусства, изобретателей, ученых, чей труд столь нуждается в материальной и моральной поддержке. Однажды пришел ко мне доктор В.С.А., который уже трижды получал с у д ы от фонда. но ему необходимы были дополнительные средства, без которых он не мог закончить свои исследования. Простите, а каков э, предмет вашей работы? — э, э, Блохи. — Блохи. Тема была особенно близка моему сердцу, поскольку моя милая собачка Халли временами э, страдала от этих насекомых. Я внимательно присмотрелась к доктору. Это был высокий мужчина, похожий на борца тяжелого веса. Мне почему-то казалось, что его мозги прилипли к затылку, а уши, забавно сморщенные, висели, э, как листья, побитые морозом. а «Если бы я получил сто тысяч, мне бы хватило на полгода», — заговорил достойный естествоиспытатель. «Мы не можем направить наши суды столь односторонне», — ответила я довольно холодно. «Есть и другие области науки, требующие нашей материальной поддержки». «Ох...» — Понимаю, госпожа-советница, но поймите же и вы меня, пожалуйста. Вам ведь известно, что под воздействием новейших химических средств количество блок в нашей стране катастрофически сокращается, и потому, если вообще вести начатое мною исследования, то надо вести их именно сейчас, пока мы не попали в совершенно критическое положение. Он пододвинул стул и, бросив на меня доверчивый взгляд подростка, заговорил горячо и торопливо, сбиваясь иногда на грустный, иногда на торжественный тон. Э -э, «Я уже говорил вам, что, заканчиваю свой труд, квантитативные особенности организмов — и относительные размеры живых существ. Э -э -э подобного исследования наша страна вообще никогда ранее не знала, так что мне пришлось опираться почти целиком на иностранные источники. Если э -э, разрешите, я э -э, в двух словах расскажу вам, э -э, до чего я дошел в моей работе. Вот масштаб, где сравнивается вес живых существ. Некоторые вымершие наземные животные достигали веса почти в 20 тонн. Наибольший вес современных обитателей суши составляет лишь 7 тонн. Так что произошло я в н о е уменьшение веса, но э, ведь это обычное явление, оно известно буквально всем, у кого только э, э, в порядке глаза и весы. Иначе обстоит дело с мельчайшими животными. Э, как вы, надеюсь, помните, а мой труд охватывает насекомых и членистоногих вообще, но в особенности концентрирует внимание на мельчайших беспозвоночных Я сейчас заканчиваю исследование блох, которыми занимаюсь вот уже девять лет. Вы, э, разумеется, желаете знать, сколько весит блоха. Я с удовольствием отвечу на ваш вопрос. В среднем блох идет три штуки на миллиграмм. В обычное простое письмо, которое весит двадцать граммов, поместится семьдесят тысяч этих маленьких путовок. Если предположить, ведь, э, э, а ведь в науке э, все основано на гипотезах, что где-нибудь в деревенской избушке, где и поныне занимаются разведением блох без государственной дотации, достигнут местный рекорд в 70 тысяч блоха-единиц, то их всех можно послать в конверте с обычной почтовой маркой в другой конец страны. Это... Э, Дешевый и действенный способ избавиться от маленьких кусак. Часто говорят, что в такой-то избушке блох наберешь килограммами. Но хм, эта поговорка указывает лишь на чудовищное невежество простонародья. Люди просто не представляют себе веса блохи.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 Если бы я был эгоистом, думающим лишь о материальной выгоде и личной обеспеченности, я мог бы сам начать разводить блох и продавать их в блошиные театры, которые всегда испытывают острейшую нужду в породистых блохах. Но поскольку я лишь скромный ученый, я целиком удовлетворяюсь моей наукой. Я намерен также опровергнуть поговорку о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 А отец его, Уолтер Сигель-старший, был в свое время владельцем крупнейшего в мире Нью-Йоркского театра блог. Так вот, блоховедение недавно доказало, что наивная вера людей в килограммы блог, гуляющих на свободе, происходит от недостатка чувства относительности. Простите, доктор...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 Глаза блохи напоминают человеческие, ее верхняя губа вместе с верхней челюстью образуют очаровательную трубочку, которую защищают нижняя губа с весьма утонченной бородкой и нижняя челюсть, напоминающая обыкновенный остроконечный нож.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 Доктор В.С.А. покинул мою контору и поспешил в банк. Время приема уже окончилось, и мне захотелось принять ванну. Я собралась уходить, как вдруг в кабинет ворвался молодой человек». Его усики э, еще едва пробивались на н э, и ж н е й ш е м пушком, но как бы то ни было, это все же были усы. Он оказался поэтом-модернистом и потому говорил о к р ы в и с т ы м и фразами и с у д у тороплюсь, э, готовлю сборник, пять стихотворений написано! Простите, у вас э, дефект речи?»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 Однако надежда на Суду весьма заметно повлияла на его настояние. Он э, изящно сел и по моей просьбе заговорил. «Теория функций! т ф у Дрянь!» «Фрейд! Старомодно!» «Эллиот! Ха, хорошо, но дешевка!» «Либидо! Жуткая молодость! Я не был на фронте! Комплекс!»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 Белокурая секретарша была готова стенографировать, а молодой человек э, готовился обнажаться, но вот он присел на к о р т о ч к и словно занял огневую позицию в каком-то тесном пулеметном окопе, и начал новый обстрел. — Раки! Раки! и н т р о с п е к т и в н о е животное! Ха! Бью и смеюсь! т е м н е е т шипит в с е л я н н а пахнет укропом! Джеймс!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 Многозначительно посмотрела на секретаршу и попросила юношу продолжать, на что он скромно ответил. «Я э, э, помню наизусть только э, эти э, э, д -д два стихотворения. Первое называется «Форте с фортуна адюват», а второе «примо аморосо». Но я э, готов клятвенно подтвердить, что э, всего написал их уже пять». «А...» — Теперь, простите, вы хотели бы э, получить с у д у Конечно, я немного спешу. Э, вдохновение о д о л е в а е т А вы не обращайте внимания. Оно вас оставит в покое, когда вы станете постарше. Впрочем, я хочу уточнить одно обстоятельство. Э, если вы сейчас получите с у д у намерены ли вы сразу же отрастить